Глава первая. 1 2 3 4 5. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Что-то мне всё это напоминает. До боли в затылке и скрежета зубовного. Хочется бросаться на стены и ломать их голыми руками. Хотя, вру, конечно, точнее, слегка преувеличиваю. Но удивления, никаких особых ярких чувств не испытываю. Ни негативных, ни позитивных. А зачем? Всё равно же изменить ничего не в состоянии. Вот лампу разбить, что ли? Прямо в глаза светит. Если на стол прилечь, пару минут на полном серьёзе обдумываю данный вариант, но в итоге отказываюсь от него. Всё же в Оте сидеть не хочу. М-м, да. Выход из комнаты, в которой я очнулся, найти мне так и не удалось. Всё та же лампа, мигающие приборы сбоку, стол и стены. Словно я снова вернулся в камеру под многоэтажным зданием штаб-квартиры Хайдрима. Высокая мечта. Интересно. Как там сейчас? Не в смысле в моей бывшей камере, а вообще на земле. Давно не был. Старался, конечно, не думать, но это когда времени нет, то и не думаешь. А сейчас у меня с этим никаких проблем. Вагон и маленькая тележка, и всё же в камере. Ну там, дома условия были получше. Я хотя бы выход видел. Да и кормили опять же бурдой. Тут не поспоришь, но всё равно. И по дроиду. Ага, который мне еду привозил. Ну вот, соскучился. Ха-ха. Хоть и смешного ничего в этом нет, но серьезно. Я же полгода просидел, никого не видя и не слыша. Кроме того дроида. Мда. О чём это я? А, вспомнил, жрать хочу. Уже даже не кушать и не есть, а именно жрать. Сколько прошло времени с момента, когда я очнулся? Если верить внутренним часам, то как минимум пара суток. Хотя в тишине и в изолированном от внешних раздражителей пространстве время имеет свойство растягиваться до бесконечности. Они и расеть Лучше не думать, она так и не загрузилась. Несмотря на то, что бегунок показывает 100%, но никаких изменений, да хотя бы малейший отклик. Нет. Просто висит полоска перед глазами и всё. И самое плохое, что доступ к памяти, который у меня был даже в тот момент, когда я не сильно отличался от трупа, сейчас отсутствует. Точнее, отсутствует он с того момента, как полоска загрузки приблизилась к завершению. Попытки повернуть финт с переустановкой тоже не прошёл. Любое взаимодействие с нейросетью, кроме этой чёртовой полоски с прогресс-баром, отсутствует. Кстати, данный момент я понял давно. Ещё в момент, когда надеялся всё же отыскать выход из этой металлической коробки. В общем, часов у меня нет и пожрать нечего. Интересно, что хуже? Попробовать ещё разок раскрочить приборы, что ли? Ну да, пытался уже, безрезультатно. Или лампу разбить всё же? А может, попробовать уснуть? Вот только сна нет ни в одном глазу. Да и свет, грёбаный свет мешает. Определённо, лучше в полной темноте. Может, усну вечным сном? <с> Я уже собрался привести в исполнение мою угрозу, когда в моём положении начали происходить изменения. Участок стены рядом с аппаратурой неожиданно ушёл вниз, открыв проход. Причём произошло это всё так быстро и беззвучно, что я бы и не заметил, примериваясь, как лучше грохнуть лампу. Если бы не порыв ветра, ворвавшийся в мою келью и поднявший стену пыли. Пока прочихался, пока немного улёкся пылевой шторм, поднявшийся из-за перепада давления, желание всё расколошматить прошло. Да и уже стало неактуальным. Так, и что у нас за дверью? Блин. Ну вот, как так-то? Я же по 150 раз каждый участок стены простучал. Не было там никаких пустот. Зуб даю, Но дверь есть, и проход за ней тоже имеется. Немного помевшись на пороге, пытаясь разглядеть, чего там меня ждёт, делаю первый шаг, на всякий случай изготовившись, при малейшей опасности прыгнуть обратно в комнату. Из-за поднятой пыли не видно ничего. Так, какие-то тусклые жёлто-оранжевые пятна по потолку и всё. Я не упал, на меня никто не напал, и в целом ничего не случилось. Уже неплохо. Но грязища, хотя и суха. Может, в комнате переждать, пока пыль осядет. Там я хотя бы уже ориентируюсь. Пожалуй, самая разумная мысль. Риск дело благородное, кто бы спорил, но что-то не тянет меня сейчас рисковать. Приелось, видимо. Так что даже перспектива снова оказаться в запертой комнате уже не кажется такой уж и плохой. По сравнению с тем, чтобы идти в неизвестность, ничего не видя, с отключенной нейросетью, без оружия. И чего уж там, практически без одежды. К тому же теперь я знаю, где искать выход. Даже если снова закроется, сломаю, уверенно говорю, потому что уже проверил возможности своего организма. Ага, моё желание чего-нибудь разломать не со светильника началось. Стол или чего это такое, на котором я проснулся, мне удалось сломать. точнее верхнюю часть, саму лежанку оторвал от станины без особого напряга. Правда, положил на место, но это уже мелочи. Что-то я запаздываю сегодня. Сначала не успел сломать лампу, сейчас вот вернуться в клеть. Точнее, я уже даже повернулся, чтобы шагнуть внутрь и чуть не врезался в поднявшуюся на место дверь. А что? В такой пыли вообще ничего не видно. В последний момент успел только притормозить. Чёрт, такое чувство, что мои мысли кто-то читает. Уж больно вовремя открылась и закрылась дверь. Хотя, может, это я мнительный такой. Неизвестно вообще, как я оказался в той комнате и кто тут хозяйничает. Может, какой-иским или вообще простейший управляющий компьютер. Датчики на живого человека среагировали, вот меня и доставили. Вопросов по поводу нейросети, конечно, никак данное предположение не снимает. Ну хоть какая-то версия. Всё же, если верить слою пыли в коридорах, рассчитывать на наличие живых разумных тут не приходится. Сильно сомневаюсь, что разумное существо способно жить в таких условиях. Есть ли только бродяги какие. Выбора не остаётся. В сердцах пнув панель, перекрывшую мне путь обратно, разворачиваюсь и решительным шагом двигаюсь вдоль коридора, заполненного пылью по всему объёму. Не видно ни зги, но плевать. Главное, чтобы ничего на пути не попалось, иначе начну всё крушить и ломать. Фу, чёрт, как же эта пыль меня раздражает. Летит везде, где только можно. К мечтам о куске хорошо прожаренного мяса за несколько часов блуждания по коридорам добавляется навязчивое желание помыться. Да брезгливой дрожи прямо. Да когда этот грёбаный коридор уже закончится? Повороты, перекрёстки с закрытыми дверями, светильники под потолком, архаичные какие-то, светящиеся оранжево-жёлтым неярким светом, едва пробивающимся из-под толстого слоя слежавшейся в корочку пыли. Да, Тьма была повсюду. Освещения едва хватало, чтобы видеть, куда наступаю. Стены и те уже терялись в полумраке. Не зная, что это за сооружение, но им явно очень давно не пользовались. Интересно, где вообще находится? Нет, помню, конечно, что попал я сюда, провалившись в трещину, появившуюся на склоне кратера, в который мы благополучно приземлились после того, как корабль, на котором нас с Риной и Ники держали в загоне для животных, был сбит. Но вот гарантировать, что я нахожусь в том же районе, не могу. Чёрт, да когда этот коридор закончится уже? Повороты, повороты, повороты. Я уже, если честно, сбился со счёта и с направления. Петляет будто лабиринт. Ах да, кроме поворотов тут ещё сплошные закрытые двери. Я пытался попасть в парочку. Так, ради удовлетворения своего любопытства. И не смог. Хотя на вид кажутся хлипкими, пусть и металлическими. Только вот сплав, из которого тут все сделано, мне не знаком. Может, будь у меня доступ к изученным базам, определить бы удалось. Только вот нет у меня доступа. Да и вообще, оказывается, не так уж и много я могу без нейросети. Частично даже не помню собственную жизнь. Тоже, впрочем, ничего удивительного. Ещё там на поверхности часть памяти из повреждённого мозга была перенесена в нейросеть. Вот теперь расплачиваюсь. Иду, бреду, куда не знаю. Очередной поворот. Я уже даже не смотрю вперёд. Толку нет. Одно и то же: грязь, узкий коридор, плохое освещение и пустота. Ни одного шевеления в полумраке коридоров. Блин, где я вообще нахожусь? Хоть бы дроид какой попался, что ли? То, что обстановка вокруг разительно изменилась, до меня доходит не сразу. Ещё какое-то время я иду по инерции, не глядя по сторонам. Утомление, монотонность в итоге ослабили бдительность. Первое, что бросается в глаза – отсутствие слоя пыли на полу. Не яркое, по сравнению с тем, что было в коридоре освещение, а именно чистый пол. Останавливаюсь и какое-то время тупо рассматриваю идеально вычищенный до блеска пол под ногами. Секунд пять, не меньше, стою, уставившись как баран на новые ворота. Блин, да чего я так торможу-то? Из-за девайсины в голове, наглухо вставшей или все же усталость? Да кто его знает? Мотнув головой, перевожу взгляд на то место, куда... Куда я попал? Хм, и как я так опростоволосился-то? Стою в большом помещении, по сравнению с той комнатушкой, в которой я очнулся, конечно, но всё равно, так, на первый взгляд, метров 30 квадратных, может, больше. Разница между слабоосвещёнными коридорами разительная. Во-первых, свет яркий, льющийся буквально со всех сторон. Он не оставляет ни малейшего шанса темноте затаиться в каком-нибудь углу. Во-вторых, практически идеальная чистота. Я уже по привычке к тому, что у меня под ногами ковёр из слежавшейся пыли, да и в воздухе постоянно висела своеобразная дымка. А тут чистота, да и сам воздух. Явно работают кондиционеры, свежий, слегка прохладный и с лёгким ароматом каких-то цветов. Может, ошибаюсь, но почему-то на ум идут именно цветы. Смутно, где-то в самой глубине моей памяти ворочаются ассоциации, как при встрече со старым знакомым, которого не видел много лет. Вроде вот сейчас вспомнишь его имя, ещё немного, ещё чуть-чуть, но нет. Как не пытаюсь напрягать свою память, так и не удаётся понять, что же мне напоминает цветочный аромат в помещении. Нет, так и не вспомнил. Да и чёрт с ним. Надо осмотреться. Куда я так угодил? А то застыл, как тополь посреди поля. Сейчас приласкает какая-нибудь скрытая турель зарядом плазмы. И привет. Хотя, с другой стороны, если бы хозяева этого места желали моей смерти, я бы давно помер. Нет, меня зачем-то целенаправленно вели сюда. Ладно, чего гадать, всё равно не хватает информации. Пока есть такая возможность, понаслаждаюсь видами. Хе-хе. «Нет, ну а что? Эта комната не только с пыльными коридорами контрастировала, но и со всем, что мне довелось видеть в последние несколько лет». Музейная экспозиция? Да, пожалуй, именно так. Не та экспозиция, в которой все экспонаты за стёклами и на стеллажах, а та, где воссоздаётся антураж реальной обстановки и новопромежутка времени. Ну, типа квартира в 20-м веке или дворцы знати средних веков. Что-то из этого. Стены увешаны картинами в самых настоящих рамах из дерева, между которыми свободные участки задрапированы гобеленами с вышитыми сценами из жизни чужой, мне незнакомой, но всё же так по- похожей на ту, что я видел в альбомах с фотографиями, которые хранятся в дядиной библиотеке. Вот сцена охоты. Какой-то зверь с шикарной гривой и густой шерстью вокруг головы, оскалив длинные клыки, приготовился атаковать мирно щипающую изумрудную траву животину с длинными рогами на тонких ногах. А тут водопад. Не знаю, что за мастер писал эти картины, но ему удалось передать мельчайшие оттенки переливов воды под закатным солнцем. Висящая в воздухе водяная пыль сверкает в оранжевых лучах. Я даже потрогал рукой, не веря глазам. Чёрт, на ощупь обычный холст, на котором ри риса... вали красками. Художник, выполнивший эти шедевры, без всякого сомнения, гений. Так передать игру света и точность деталей, работая кистью. Если бы мне кто-то другой сказал, что это рисунок, а не фотография, ни за что не поверил. Я медленно иду вдоль этой своеобразной картинной галереи, от которой веет чем-то родным. Может, потому, что изображённое на них так сильно напоминает землю с её бескрайними равнинами и высокими горами, с закатами на берегу моря и штормящим океаном. В какой-то момент я настолько выпал из реальности, засмотревшись на одну картину, что напрочь забыл, где нахожусь. Вроде ничего особенного, пейзаж. В принципе, я кроме пейзажей ничего и не встретил пока. Но что же цепляет меня в этом детально прорисованном изображении? Вроде уже собираюсь перейти к следующей картине, но взгляд упорно задерживается, не давая бросить созерцания. Так, склон горы, покрытый лесом. Художник будто бы стоит на вершине, глядя вниз. Внизу долина на дальней стороне которой возвышается горный хребет, тянущийся в обе стороны. Где-то там, у самого подножия, среди зарослей кустов, мелькает рябь воды, река текущая вдоль хребта. Как будто я уже видел это. Нет, наверное, просто похоже. Но откуда тут взяться изображению небольшой долины рядом с мёртвым городом, тем самым, в котором я оказался по воле дяди, решившим немного вправить мне мозги? Да нет, Тогда я и видел долину-то буквально одним глазком с вершины перевала. Вот до чего доводит долгое путешествие по пустынному пространству космоса. Чуть похоже, а я уже вообразил, что художник нарисовал именно то самое место, которое я видел. Хм, да. Всё, первым же рейсом улетаю домой. Хоть в камеру тюремную, но домой. Надоело. Красиво. Негромкий вопрос, раздавшийся метрах в 7 у меня за спиной, застаёт меня в расплох. Что-то я совсем расслабился. Потёк, прямо скажем, полностью утратив связь с реальностью. Что в любой непонятной ситуации грозит, чем? Правильно, огромными проблемами. Мне тоже нравится. Вторую часть фразу я дослушиваю уже в прыжке, уходя кувырком в сторону с возможной линией огня. Блин, вот опять встреваю. Когда уже научусь быть предельно собранным в любой ситуации? Это меня из равновесия выбило долгое блуждание по грязным коридорам. Вот я и того расслабился, попав в давно забытую атмосферу цивилизованности. Едва успев ощутить под ногами твёрдую поверхность пола после акробатического этюда, тут же снова совершаю прыжок. Но теперь уже целенаправленно стараюсь укрыться за, блин, наверное, всё же это кровать, хотя больше подойдёт слово ложе. Шикарное с балдахином. Оно занимает это добрую пятую часть от всего помещения и заслуживает отдельного, более детального рассмотрения. Но сейчас мне явно не до этого. Хотя кровать и была первым предметом, который я смог разглядеть, оказавшись в этой комнате, но потом моё внимание полностью переключилось на картины. Хм, да. Меня однажды точно убьют с моей-то собранностью. Укрывшись за тяжёлым, даже на вид выполненным из дерева, покрытого красноватым лаком и украшенного тонкой вязью узоров, корпусом кровати, перевожу дыхание в ожидании, что сейчас по мне откроют огонь. Хм, проходит время, но ничего не происходит. Я распластался на полу, готовый в любой момент сорваться с места и увернуться от летящих в меня смертоносных зарядов. Вот только никто не стреляет. Ты посмотри, какой нервный экземпляр попался. Всё тот же негромкий голос доносится оттуда же, что и в первый раз. Ну пусть успокоится. Куда нам торопиться? Интересно, с кем это он разговаривает? Или она? Или вообще какой-нибудь негуманоид. Я даже не глянул, кто, собственно, решил со мной пообщаться, рванув искать укрытие. Мда. С рефлексами у меня все в порядке. А вот с концентрацией сильно не очень. Раздолбай, прямо скажем. Осторожно, готовый в любой момент вернуться в укрытие, выглядываю из-за края кровати. Надо хотя бы глянуть, что там за чудо. Беглый взгляд и снова обратно. Ну не арахнит, что уже не может не радовать. А вот в остальном я успел разглядеть немного. Но и того, что у увидел достаточно для осознания всей глубины той задницы, в которую я угодил. Человек или как его правильно назвать? Пусть будет человек. Так вот, Тот, кто со мной заговорил, был гуманоидом. На вид ничем не отличается от обычного представителя расые гуманов, за маленьким исключением. Лицо, не закрытое боевым шлемом, имеет нежно-синий цвет. Деталей рассмотреть не успел, да это и не важно, потому что человек облачён в бронескафандр, который я узнаю даже на ощупь. Точно в таком же, будто состоящим из мелких чешуек, щеголял тот гуманоид на станции, который чуть дважды не отправил на тот свет.